Глава девятая. Время ближе к обеду. Сидел напротив Роберта на бывшем месте Михи, жадно докуривая самокрутку. На столе стоял холодный кофе. Постукивал ногой в легком мандраже. Сборт, на лице которого явно читался недостаток сна, отмечал на карте новое обозначение. За последний месяц морщины Роберта стали более глубокими и выраженными. Самоубийство Михи и бегство Штефани ударило по сборту сильнее, чем можно было предположить. Четыре месяца миновало с нашего приезда в четырнадцать. Свои извинения Йозеф принес. Касательно последствий вылазки. Инвентарь разобран, опись почти составлена. Саре помогает Моника. Вся информация будет у тебя в течение получаса. Константин спит. Виктория осталась рядом проконтролировать его состояние. А что с телом Энджи? По регламенту. Тело забрали, вывезли, сожгут вместе с постельным бельем. В комнате открыли окна, продезинфицировали. Хвала небесам, что вы привезли распылители с антисептиками. Иначе остались бы мы без них. Кто поехал? Стэнс Харди. Сами вызвались? Я помедлил. Не совсем. Когда из комнаты вышел, мне Кархонан попался. Я и сказал ему ехать. Он не стал противиться. Астена направил для уверенности. Чтобы время не терять, не стал коллектив с тобой согласовывать. Молодец, выдохнул Роберт, отрываясь от карты. Птички донесли, что ты опять почти не спишь и пропадаешь в гнезде Штефани. Что ты хочешь найти в ее записях? Место, куда она могла направиться? Я молча отвел взгляд. Наверняка либо Сара, либо Норман напели, а может, сразу оба а там хер знает. Ты ведь и сам понимаешь, насколько бесполезными будут твои попытки ехать ее искать. Слишком непредсказуемым мог быть ее выбор. А что касается Сэма, я и сам понимаю, что слишком уж подозрительной кажется его смерть. Но зацепок у нас нет. Если кто-то и замешан в этом, это было подобно последнему аккорду, завершающему штриху. Не тревожь успокоившуюся воду это было по части штефани а ты и так достаточно перенял от нашего упертого журналиста да и убереги ее матерь и она достаточно переняла от всех нас и от тебя в частности вернется вернется твердо повторил Сборд, скорее для самого себя не делай глупостей о которых можешь пожалеть ты достаточно их уже и без того наделал туманно проворчал роберт Командир продолжил, немного помолчав. «А теперь о насущном. Взгляни!» Сборт разложил карту передо мной. Символами-ромбами отмечена дислокация сообщества, в которой Роберт был уверен. Собственно, именно из-за фанатиков вылазка с борта возымела инфекционное ранение. Они устроили ловушку. Рибар растерялись. Благо, с Робертом был иллюцией рефлексы которого достаточно отточены для быстрых действий. Фанатики заблокировали машину с борта в переулках двумя фурами, а из фургонов выпустили несколько десятков мертвецов. Но сообщество само в свое время предоставило нам помощь в виде гранаты пиротехники, которую мы изъяли у забредшего в 13.16.8.28 представителя этого содружества умалишенных. Но Роберт хотел обсудить другое. Не то, как выезд прошел, но то, чем он завершился. На выезде из 17.21.20.30 буквально под колеса его машины бросилась истерзанная девушка на последнем издыхании. Ей удалось вырваться. Вырваться из лап фанатиков. Среди ее воплей, бреда и слез Сборд смог уловить важные детали. Аккуратно препарируя ее мутнеющее сознание, вытащить ниточки информации. Крупицы, хотя бы немного способные нас просветить. Сообщество быстро находило последователей. Люди жадно искали новый смысл и надежду. Но очаг гниения был далеко не в тридцатом. Как и все паршивое в нашем государстве, сообщество брало начало в районе рубежей. Ясное дело, девушка не знала, откуда именно. Но именно в штаб свозили отловленных выживших. Тем, кто соглашался принять сумбурную и жестокую идеологию фанатиков, промывали мозги. Отказывающихся подвергали всевозможным пыткам. Во вторую группу и попала несчастная. Не желая уверовать в грядущее спасение от хтони, она познала ухищренные терзания живых. Насилие всех видов, начиная от психологического, заканчивая сексуальным. Абсолютное пренебрежение к отвергающим идеологию иллюзорного спасения. Их собирали как скот, как расходный материал, для удовлетворения потребностей, просвещенных, для физической работы, для кормления кадоверов, для жертвоприношений. Безумный лидер, строгая иерархия и посвященность в сокрытые для умов неподготовленных тайны, пророки, избранники, провидцы — И все это в купе с тотальным подавлением сознания и рациональности мысли. Несложно догадаться, что вдохновение сообщества черпало в трех. Несложно догадаться, что люди, привыкшие к вакханалии прежней власти и четкому образу жизни подчиняющихся, смогли быстро сменить ориентир на фанатичную секту. Модель поведения не сменилась же. Произошла лишь смена главного действующего лица — дергающего за ниточки и кончающего от восхваления своей личности и превращения выдала для пустоголовой толпы. Скепсис скепсисом но умение подстраиваться и оставаться неваляшкой вполне могло сохранить жизнь, особенно когда живешь бок о бок с умолишёнными вдохновителями и лидерами. Из сумбурных описательных речей девушки — Сборд смог вычленить места, где, вероятнее всего, были организованы общины сообщества. Сознание самой несчастной было изрядно расшатано. По словам Роберта, она периодически просила убить ее, чтобы за ней не смогли прийти и забрать обратно. Она не рассказала ничего конкретного о том, как строится жизнь внутри сообщества, как измываются фанатики над людьми, что за промывка мозгов, в чем заключается идеология, Для нас это оставалось сокрытым, туманным, непонятным. Предельно ясно одно. Сторонники сверхидеи были напрочь отбитыми людьми. Они упивались безнаказанностью и строили собственную империю, основанную на страхе и подчинении. Почти подчастую своровали основу трех. И, похоже, многие люди, ими заарканенные, искренне начинали верить в мистическое появление кадаверов. Они отреклись от небес и матери и склонили колени перед мертвецами. Все это вязалось с обрывистым рассказом Ансельма Блэка. Сообщество предполагало, что ему уготован путь Мессии. Стать новым миром, пережить апокалипсис и взрастить новое поколение, познать истинную сущность вещей. Фактически, люди двинулись башкой. Сама девушка до резиденции не доехала, умерла по дороге роберт даже не мог наверняка определить причину смерти не то полученные ранее раны не то остановка сердца от чрезмерного волнения не то что то еще во всем ее рассказе прослеживалась четкая мысль держаться подальше от фанатиков люди уверовавшие в свою исключительность жестко обойдутся с каждым кто ее не признает мысль роберта была куда проще кто будет пытаться заставить нас склонить колено, захлебнется собственной кровью. Так или иначе, сообщество обещало своим адептам новый мир, а в то хотелось поверить. И люди охотно шли навстречу призрачным иллюзиям. «И что думаешь обо всем этом?» — спросил я у Роберта, смотря на десяток символов ромбов, раскиданных по карте. «Я думаю о том, что зараза разрастается» и о том, что они слишком хорошо вооружены. Роберт скривился. Вопрос «почему?» остается открытым. Мы до сих пор из крупиц стараемся собрать целостную картину. Пока сложно предположить, насколько это может быть серьезно и может ли коснуться нас непосредственно. Но раз уже их человек появлялся в 28-м, то недалёк момент, когда фанатиков станет больше, а они беспрекословно подчиняются своим мессиям. Девушка не смогла внятно описать ни одного их ритуала, ни происходящего в стенах сообщества, но это лишь сильнее напрягает. Она была дестабилизирована. Пошатнувшаяся психика, Крис. И ты сам прекрасно знаешь, какими способами она достигается. Я перевел на командира недолгий взгляд. Знал. Недаром был горгоновским палачом. «У меня чувство, что сообщество активно вдохновляется тремя» а манера убеждения перенимает ужницов. согласно кивнул Роберт. «Я не буду удивлен, если наши друзья с серпами замешаны». «Решили сменить специализацию на обучение? Можно устроить конкурс на качество исполнения. Обещаю взять первое место». «Не ерничай, Крис. Мы даже не знаем, сколько адептов у этой организации». Сборд вздохнул. «Возможно, действительно стоит задуматься над тем, чтобы сменить место жительства. Но для этого нужно хорошо подготовиться. И подготовить людей к переезду. Да и подобрать место». Я стиснул зубы, смотря Роберту в глаза. Вопросы и восклицания рвались из груди, но я сдерживал их в себе. Хотя, конечно, командир и без того знал, о чем мне хотелось кричать. «Может мне сделать выезд? Найти того, кто сталкивался с сообществом?» Или непосредственно фанатика. Узнаем все из первых уст, — проговорил я с усилием. Резиденция — пригодное место. Работающая в ЭС подарок небес. Мы можем сменить место, но маловероятно, что где-то окажется припасов больше. Везде остатки, везде будет дефицит. Ты сейчас печешься не о нашем благополучии, и отпускать тебя на выезд одного я не намерен. Цели ты будешь преследовать совершенно иные. Роберт откинулся на спинку кресла, впечатываясь в меня взглядом. «Не забывай о том, кто ты. Я когда-то давал тебе повод сомневаться в моей верности?» Роберт помолчал. «Нет, никогда». И вновь вереница дней. Сара, ощущая истощение, перестала распылять свою помощь и поддержку всем и каждому. Ограничилась узким кругом близких людей. Тосковала вечерами. Играла роль и то, что Каране вполне привыкла к наличию в рядах Гаргоны еще одной девушки. Как бы с Норманом ни старались, заменить общение со Штефани мы не могли. Наше горгоновское солнце требовало подпитки. И хвала небесам ее давал для Сары Харлан. Мальчишка, не по годам взрослый, всегда находил чем поднять ей настроение. Мы с Роудезом молча рубились вечерами в карты и никогда не заговаривали о Шайер. Со мной вообще никто о ней не заговаривал. Даже Роберт старался деликатно обходить тему стороной. Я злился на себя, чертовски сильно. И вроде я выбирал Гаргону. Я был отдан Гаргоне и не нарушал клятв. Но незримое присутствие Шайер отравляло. Я копался в ее бумагах и книгах срывал злость в импровизированной тренировочной, вызывался на любую работу, которая возникала в резиденции. Достаточно грубо послал Лею, когда она очередной раз пыталась начать со мной разговор. Но в основном почти даже не агрессивничал, что и самого меня немало удивляло. И вполне послушно выполнял приказы Роберта. Настолько беспрекословно, что командира это стало раздражать. Легкое волнение, всколыхнувшее резиденцию, так же быстро потухло, не без помощи убедительности речей Роберта. Люди выдохлись. Почти запертые в одном месте, с одними и теми же лицами, когда за окном серость, сырость, пронизывающий ветер и пейзаж разрушенного города. Провизия четко регламентирована. Четко регламентирован и распорядок жизни. Атмосферка давящая, особенно для неподготовленных. И пока горгоновцы радовались тому, что хотя бы ночью никто не просыпается от обстрелов и ночами на дежурстве не приходится искать на себе красные точки прицела, для резидентов жизнь отравляла неистовое чувство тоски и безнадежности. Даже смертность кадаверов от изнашивания уже не поддерживала боевой дух. Ну, перемрут все зараженные, а дальше-то что? Есть хоть небольшая крупица надежды на то, что мир постепенно сможет восстановиться. Людям нужна вера, а Роберт знал, как ее дать. Но прежде нужно было знать наверняка, в какую из сторон нам открыт путь. Направиться на север, где взорвался очаг северной заразы, сборт не хотел. И взор его устремлялся к рубежам. А там, по подгорным путям, открывался путь на запад. Тащить людей в такой путь рискованно. К тому же мы не знали, не разрушена ли главная магистраль центра, можно ли пересечь основные барьеры, главное – миновать границы между перешеечной областью и центральными землями, укрепленную фортами оборонительную линию, построенную еще до трех, но тремя модернизированную в систему внутригосударственных границ, Там располагался 18, 21, 2, 10, 12, 16, 15. В простонародье – руины у Перешеечной. Город на холме. Город, насчитывающий тысячелетнюю историю. Именно в его границах формировалась первая Серпенсариевская гвардия. Город, давно полуразрушенный, давно ставший лишь очередной чертой сторожевой службы. Но пересечь его – значило открыть дорогу к рубежам, и именно этот путь следовало проверить, остался ли он в целости. Роберт собрал небольшую группу, однако, по его словам, сформировав сильный состав. Норман, Люций и меня в командование. И это был безоговорочный приказ. И впервые я принял командование спокойно, без утешений о сухой необходимости. четко видел задачу. Четко знал, когда следует вернуться. Третье число первого зимнего месяца. Не то раннее утро, не то поздняя ночь. Семнадцать минут четвёртого. Мотор машины загудел. Я бросил взгляд на зеркало заднего вида. Роберт вместе с Сарой стояли, кутаясь в чрезмерно большие дутые куртки. Сильный ветер. Порох снега. Полусонный Норман на соседнем сиденье, дремлющий на задних люций. Я, накачанный кофеином и табаком, на запястье моей руки тускло поблескивали четки Роберта. На шее, вместе с горгоновским жетоном, висел авантюриновый коготь, подаренный Штефане. Где-то подспудно ощущал или хотел верить, что она жива. Сборд поднял руку, почти благословляющий жест. Мы все засиделись, замерли, потухли, Погрузились в пучину, из которой не особо старались выбраться. Но мир всегда горел. Мир всегда заливала кровь и засыпал пепел костей. На такой подложке просто научиться танцевать. А если уж локальный апокалипсис, то отплясывать нужно до искр. Чтобы помочь сущему догореть. Дорога, с учетом погодных условий и парадическим бездорожьем, Кое-где сохранились погранпосты и таможенные барьеры, которым приходилось искать объезд, благо высота и прочность машины позволяла самые сумасшедшие маневры. Порядка девяти часов. Мы поехали в объезд 17.21.20.30, чтобы хотя бы отчасти обезопасить себя от встречи с пришибленными мира сего. Норман старательно выводил на данной Робертом карте маршрут. Бумага наполнялась отметками. И все это напоминало наши первые выезды в Штиль, когда нихера не знаешь местности, а предоставленные карты и маршруты безбожно брешут, заводя тебя в смертельные ловушки. В одной из таких поездок мы с Норманом чуть не подорвались. После полудня мы проехали границу. Красный камень передовых укреплений остался позади, и мы оказались в центральных землях. 18, 21, 2, 10, 12, 16, 15. И вновь привычная картина Часть города уцелевшая, часть в руинах. Вернее сказать, в развалины превратилась большая часть старого города. Разбитые триумфальные арки, обрушившиеся стены некогда величественных сооружений, покореженные перекрытия, основы колон и статуй. Валялось нечто, смутно уже напоминающее тела людей и животных припорошенном снегом городе царила смерть. Все втроем глазели по сторонам. Гаргония, несмотря на достаточно символичное значение для нее руину Перешеечной, никогда не удавалось здесь побывать. По крайней мере, нашему составу, не считая Роберта, которого, насколько было известно, сюда заносила. Лицензия Люция как наемника и телохранителя в одном флаконе распространялась на восток, Перешеечную и некоторые области севера. В центральные земли Нагаева не ступала. На улицах города тихо, никого не было видно, не слышно ни криков, ни стонов раненых, ни вопли умирающих. Все давно затихло. Тихо. Мертвенно тихо. Мы проехали руины поперек, от въезда до выезда. Остановились у бывшей погранзоны ныне разрушенный, вероятнее всего, людьми, решившими выплеснуть злобу и бессилие на таможенный пост. Своеобразная смотровая площадка. В южном направлении открывался безграничный простор. Центральные магистрали, ключевые наземные дороги центра, направления к рубежам, чисто визуально, вполне годные для дальнейшего следования. Горизонт терялся в серой дымке. Люций с удовольствием жевал отсыревшие сухари. Он нашел просроченную пачку на улице, но не особо проявлял брезгливости. Норман убрал от лица бинокль, кривясь. Даже кадаверов нигде не видно. «А ты уже соскучился?» — спросил я. Роуда содарил меня прищером. «Дорога вполне пригодна. Подводные камни отметили, объезды определили. Предлагаю осмотреться немного и выдвигаться в обратный путь». Вернулись к центральной площади. Люция оставил в машине, но ключи забрал. Вместе с Норманом вышли на осмотр. Медленно оседал снег. Ловить в руинах практически нечего. Видно, когда пограничники отступали, забрали все, что можно. Обследовать город особого смысла не было, но мы с Норманом дошли до начала более современной городской застройки. Там Роудес решил заглянуть в продуктовый. Кто знает, может, что снова удастся обнаружить. Я направился вперед, чисто окинуть взглядом. После этого должна возвращаться к машине. Метров двадцать, может, тридцать. Я замер в нерешительности, хмуря брови. Подозрительно знакомая черная машина. Непосвящённые и не признали бы. Но для меня такой призрак прошлого стал вполне очевидным. Но разве возможно? Быть может, кто-то просто угнал машину по неосведомленности? Нет, нерешительность не то слово. Я стоял в полнейших ахерах. Слишком, уж, был уверен, что все кончено. Около машины крутился мужчина, высокий, статный, с легким пренебрежением окинул взглядом округу, а затем скорым шагом направился в соседнее здание, покрытое сажей и гарью высокий шпиль сооружения устремлялся в небо вытянутый строгий и немного угловатый собор выдавал свой возраст задолго он был построен до появления матери в этих краях. я двинулся за мужчиной крадучись вошел в высокие двери глухие потолки терялись во тьме из узких оконцев почти не проникало света единственный источник освещения пробитая стена дыра от снаряда зияла параллельно входу обугленные стены обугленные кости я следовал за ним по пятам как хищник за жертвой и пока темная фигура продвигалась по дорожке света по центру зала я ступал в тени у стен в голове еще не сформировался четкий ответ зачем я преследую его чего хочу хотя пожалуй это откровенное вранье я знал чего хочу. Знал, зачем преследую. Стыки между плитами раскрошены. Накренившиеся под опасным углом колонны, поддерживающие потолок разве что с небесной помощью, гигантские обломки внутренних разрушений громоздились друг на друге. Но камень стен оказался прочен и крепок, и монументальная клетка сохранилась. Хотя находиться здесь было слишком опрометчиво. Не покидало ощущение, что от лишнего движения лишнего дыхания все рухнет. А он следовал дальше, к груди обломков, среди которой мирно покоились увесистые кейсы для транспортировки оружия. Мужчина остановился, склонился над кейсом, распахнул его, разочарованный вздох лишь подтвердил глупость надежды отыскать в них боеприпасы. Я вышел на дорожку света, чувствую, как внутри разгорается обжигающий адреналин. Ни злобы, ни агрессии, лишь притупленная решимость. Предвкушение результата. Смотрел на спину, укутанную в темный плащ. У моих ног поблескивало стекло. Я с силой топнул по большому осколку. А акустика гулким эхом хлопка и хруста наполнила помещение. Мужчина, вздрогнув и выругавшись, подскочил, чуть не падая. А когда увидел меня, так и обмер. Глаза, и без того округлые и выпуклые, почти выкатились из орбит. В первую секунду искренний ужас, неверие, а затем выдавленная театральная улыбка, почти натуральная. «Кристофер?» «Райан!» Молчание тягучее и дрожащее. Я смотрел в глаза мужчины, и ощущал его почти первобытный страх. Райан оказался без своих многочисленных защитников, охранников и телохранителей. Один на один с тем, кого ненавидел даже сильнее Роберта Сборта. Главнокомандующий напротив Гаргоновца. «Не ожидал увидеть тебя», — проговорил Райан, выпрямляясь. «Взаимно. Я уж думал, тебе давно глотку перерезали». «А ты себе не изменяешь». «До сих пор понимания субординации нет». Мои губы искривились усмешкой. «А что с остальными змейками? Здоровые и боеспособны, полагаю. Где Гаргона? Где Роберт? Я ждал, что вы прибудете в столицу, как только все началось. Защищать мукро, защищать трёх». Я молчал, продолжая, почти не моргая, смотреть в лицо главнокомандующего. Сердце размеренно билось в груди. «Кристофер, ты так и не освоил регламент ответа своему командиру?» «Ты не мой командир. Я монарх, а ты мой подданный. И более того, я главнокомандующий, а ты мой солдат. Бывший монарх и бывший главнокомандующий. И я не солдат, а горгоновец». Райан незаметно, как ему думалось, потянулся к кобуре. «Неужто ты держишь на меня обиды за прошедшее?» В такие моменты, когда жизнь висит на волоске, людям следует объединяться перед общей опасностью». И в ту же секунду, когда мужчина выхватил пистолет, я швырнул метательный нож, давно зажатый между пальцами. Лезвие легко вошло в грудную клетку. Райан, вскрикнув, выронил пистолет и повалился на колени. Хрипя, главнокомандующий опустил глаза на рукоять, пока я неспешно подошел. «Ублюдок, Льюис!» прошипел он, задыхаясь. «Надо было убить тебя раньше». «Надо было», — сухо согласился я, обходя мужчину со спины. «Самое горячее тебе приветствие от Гаргоны». И с этими словами я выхватил нож из груди Райана, следующим движением перерезая главнокомандующему шею. «Черная дорожная сумка на моем плече, да рюкзак. В машине Райана было чем поживиться». Небольшой набитый тканевый мешок у Нормана. Единственное, чем возмущался роудос был факт моей единоличной расправы над главнокомандующим. Во всем остальном Норман тоже был вполне в приподнятом расположении духа. Смерть Райана не исправила ничего из случившегося. И мир не перевернулся. Да и раньше убийство одного из трех не сломало бы устойчивую правительственную колесницу. Но на душе... Стало как-то поспокойнее. Темнело, безветренно, снег прекратил, дышалось легко и свежо. Предвкушение обратного пути, странное волнение промеж ребер, волнение, которое не опишешь словами. Чувствовалось, но что не разобрать. Передернул плечами, оглядываясь. Тихо, пусто, безлюдно. Чувство щекочущего волнения быстро сменилось другим. Более тревожным и настороженным, я остановился, смотря по сторонам. Тихо, пусто, безлюдно. Острое ощущение чужого присутствия накатило, причем такое, что потянулся к ППшке в подмышечной кабуре. Роудес вытянул голову, вслушиваясь. Норман, сказал, понизив голос и не дергаясь, слева на 45 градусов, окно третьего этажа. Живой Медкач Скорее дневальный. Насчет три к машине. Три. Сорвались вперед со всех ног, выкручивая зигзаги, и в первые десяток секунд ничего не происходило. А затем ударила суетливая автоматная очередь. Вслед нам раздались громкие голоса. В миг, когда стрельба на мгновение затихла, я обернулся, открывая ответную стрельбу. Удары пуль о стены. Вскрик. Один из атакующих вылетел из окна, рухнув на землю. Я рванул за Норманом. Внутреннее ощущение толкнуло схватить Роуда за зашкирку, затягивая его за машину. И тут же громкие выстрелы прошили металл и стекла автомобиля, осыпая нас осколками. Первая секунда паузы. Вдвоем вынырнули, покрывая ответным огнем улицу. Вновь скрылись за машиной. Еще минус два. Почему они нас сразу не пришили? Хотели взять живыми?» «Фанатики!» — проговорил Норман, настраиваясь вновь вынурнуть для стрельбы, но я впихнул ему рюкзак и в момент его растерянности вложил в руку ключи. «Что за...» «Я отвлеку. Ты в машину и вместе с Люцием по газам». Очередь стрельбы ударила внезапно, но все так же косо. Впрочем, нас особо и не стремились убить. Хотя переговоры на той стороне улицы свидетельствовали о том, что скоро адептов сообщества в противовес нам станет больше. Под свист пуль Роудес злобно прорычал. «Если уходить, то уходим вместе!» «Не тупи, приведем за собой хвост в резиденцию. А если все втроем поляжем, то сбор останется без маршрута и информации». Я выхватил пистолет, вынырнул, сделал два выстрела, вновь спрятался. Несы, я перебью этих чертей и примчу следом!» «Крис!» «Норман, твою сука-мать! Не заставляй меня отдавать приказы! Пошел, Давай!» Самоделка, брошенная в нашу сторону, рванула в воздухе. Я с силой толкнул Нормана вперед, сам ринулся к стене и под прикрытием дыма скрылся в дверном проеме. Занял позицию, открыл огонь, скрылся на мгновение от ответной очереди. Из-под сумка — гранату. Вдох. Выдох. Бросок. Три. Два. Грохот взрыва. А я, сползая по стене вниз, прикидывал, сколько продержусь. Главное — отвлечь на себя. Главное, чтобы Норман вырвался и доехал. Остальное похеру. В остальном — вполне горгоновская кончина. Я одернул расстегнутую куртку в сторону. Кровавое пятно расползалось по футболке. Продолжение следует.